Глава 3 12-15 сентября 2022 года. Квартира Макса Шахлевича. Так странно, что ее нет. Дома тихо. Вот только бы еще разобраться, хорошо это или нет. То, что жена ему мешала жить, это правда. Они хоть и были в браке всего-то два года, но за это время вместо того, чтобы сблизиться, они стали совершенно чужими людьми. Процесс разочарования напоминал Максу Шахлевичу реакцию его женщин-сотрудниц, подсевших на заказы интернет-магазинов, когда на фото сайта видишь красивую вещь, которую тебе хочется купить и за которую не жалко отдать деньги, а на деле получаешь мятую, отвратительного качества тряпку, которую и в руки-то взять неприятно. Цинично, конечно, но что поделаешь, если ассоциации возникают сами собой. Так случилось и с Ольгой. Поначалу он воспринимал ее как красивую и практически недоступную молодую женщину, которую страстно желал и ни о чем, кроме того, чтобы затащить ее в постель и думать не мог. И даже спустя какое-то время, что они сблизились, он все еще, как ему казалось, любил ее. Да и она тоже испытывала к нему поначалу страсть, а потом пусть только нежность. Что же случилось? Надоело? Приелась? Сейчас стыдно было об этом думать, но это и было настоящей правдой. Однако он, охладев к ней, старался до последнего, вернее, до встречи с Варварой, вести себя с женой хотя бы вежливо, не грубил ей, хоть и всячески отлынивал от выполнения супружеского долга. И вообще, что это за формулировка такая «супружеский долг»? Что это еще за долг такой, при мысли о котором партнеров иногда просто тошнит? Кому кто должен, когда речь идет о таких тонких материях, как любовь? Ну, пусть даже и нет любви. Но влечение это должно быть, иначе ничего не получится. Долг. Какая глупость. Только вот Ольга так не считала. Она требовала от него любви и близости. И ей это нужно было. Макс отлично это понимал, исключительно чтобы поверить в свои женские силы. Ей было очень важно быть желанной быть той единственной, которая приводит в действие механизм любви. Нет уже не любви, но хотя бы желания. И она чувствовала, чувствовала, конечно, что он ее не хочет, и злилась. И если он старался держаться и по-прежнему хотя бы внешне относился к ней с уважением и даже жалел ее, то она в какой-то момент взбунтовалась, почувствовав, что он охладел к ней, сразу же решила, что у него появилась другая женщина, а ведь у него тогда никого еще не было. Он не успел еще заглянуть в бар и не встретил там Варвару — яркую, сочную, пахнущую мартинией и сигаретами женщину. Ольга — высокая, худая, с большими карими глазами и шапкой блестящих медных волос женщина, которой он еще недавно восхищался, в тот вечер, что Макс провел в объятиях Варвары, вернувшись опустошённым и счастливым, показалась ему почему-то мужеподобной и её худоба вызвала в нём отвращение. Он, нырнув под одеяло рядом с женой, надеясь, что под душем избавился от запаха другой женщины, вдруг вспомнил, как часто ему приходилось в моменты близости с Ольгой испытывать физические неудобства, связанные с её твёрдым и словно бы деревянным телом. Острые колени и локти, жёсткие рёбра, выпирающие кости таза. бр. И как же он раньше этого не замечал? Он так явственно себе все это представил, вспомнил, что даже отодвинулся подальше от жены, оставив ей большую часть одеяла. Да и зачем ему сейчас одеяло, когда его греет новая любовь? Когда у него есть теперь Варя. Стройная, но в то же время какая-то мягкая, уютная, с упругими бедрами и пышной грудью. Восхитительная женщина. Легкомысленная, не очень умная, веселая, легкая пьянящая. Девушка из бара, что может быть волнительнее, опаснее и желаннее? Хотелось ли ему думать о том, как часто Варя бывала в этом баре и уходила оттуда с другими мужчинами? И да, и нет. С одной стороны, это было неприятно, ведь он не такой, как все, он другой, и Варвара не могла это не оценить. Она выбрала его. С другой — Его возбуждала мысль, что ее желало много мужчин. Это правда, какой бы страшной и нелепой она ни казалась. Да и вообще, это же была просто женщина, с которой ему хотелось быть, но не жениться. Женщина для наслаждения, для счастья. Лучше уж он проведёт несколько часов с ней, чем после работы вернется домой и будет есть приготовленный женой ужин под ее недовольным и полным презрением взглядом сомнительное удовольствие для женатого мужчины. Это раньше у них с Ольгой было все по-другому, и ему доставляло удовольствие просто находиться рядом с женой. Чёрт, как же так случается, что люди перестают любить друг друга? Что между ними такого происходит? Откуда эти чудовищные метаморфозы, этот холод, это желание как можно дольше не видеть человека, не говоря уже о том, чтобы прикасаться к нему? А ведь эти касания, эти поцелуи и проникновения служат уже не наслаждению и уж тем более не любви, а поддерживают в партнере куда более глубокие и серьёзные силы, поднимают самооценку и не позволяют сломить дух. А вот измены травмируют, а иногда и убивают. Ольга, заподозрив пока еще ни в чем не повинного Макса в измене, сама запустила этот опасный маховик устраивала ему сцены ревности, кричала на него, швыряла посуду в сердцах, не в силах вынести его холодности и многочасовое молчание, придумывала ему разных женщин, склоняясь все же к особым порочным и продажным, стыдила его за встречи с ними, обзывала всячески, и находиться дома, когда она была такая отвратительная и опасная, было просто невыносимо. И он едва сдерживался, чтобы не ударить ее потому что в такие минуты уже не видел в ней женщину, она казалась ему просто злобным существом, способным наброситься на него и перегрызть горло. Иногда он пытался представить себе, как могла бы выглядеть и вести себя Варвара, окажись она на месте Ольги, и каждый раз усмехался собственным фантазиям. Конечно, она быстренько нашла бы ему замену. Если не в том же баре, где он ее встретил и подцепил, так и в другом. Уж бить чашки и кричать, брызгая слюной, она бы точно не стала. Напротив, выпотрошив все хозяйственные деньги, а то и попросив кругленькую сумму у изменщика мужа, но не подавая вида, что в курсе его измены, пошла бы и купила себе новое платье или сумочку, а то и дорогое белье, чтобы как можно скорее продемонстрировать его новому любовнику. Вот такой женой была бы Варя. Вряд ли она готовила бы ему обеды и ужины, Наверняка старалась бы отлынивать от домашних работ и жила бы себе в удовольствии. А он, Макс, сходил бы с ума от ревности, искал бы её по барам, отслеживал ее телефон и тогда бы уже сам устраивал ей унизительные сцены ревности и, возможно, возненавидел бы ее еще больше, чем Ольгу. Нет, нет, жениться на ней он не собирается. Макс, вернувшись из больницы, где встречался с Варварой домой, никак не мог понять, Почему он бездействует вот уже третий день? Почему не приводит в порядок квартиру? Ведь она права. Крови на полу много, эти брызги, следы волочения и даже на подоконнике. Глядя на весь этот кровавый натюрморт, он каменел. Ему казалось, что его парализовало. По неизвестным причинам он не мог заставить себя взять ведро, плеснуть туда хлорки, чтобы вымыть полы. Организм словно противился этому, Не хотел, чтобы он прикасался к крови. Кровь. Почему она такая красная и жирная? Чтобы ее было видно, чтобы в случае, если человеку пустили кровь, ранили или убили, об этом стало известно. Чтобы этот ярко-красный цвет кричал, вызывал либо о помощи, либо к отомщению. Вот почему бы не сотворить ее прозрачной, чтобы ее никто не увидел. Так нет, женате вам. Красная, густая бросающаяся в глаза, пугающая, страшная. И даже когда подсохнет, все равно, загустевшая и не менее зловещее, как роспись самой смерти. Кто-то доложил Ольге о аварии кто-то из общих знакомых увидел их вместе. Ольга не рыдала, нет, она так разозлилась, что Макс испугался, как бы с ней, с еще молодой 25-летней не случился удар она сначала побледнела потом пошла красными пятнами а потом и вовсе лицо ее налилось кровью а на высоком лбу выступила испарина она в миг постарела и подурнела просто сказала что все знает на что макс промолчал он устал уже что-либо отрицать ведь даже если бы не было аварии ольга придумала бы ее так ведь уже было как же я тебя ненавижу ненавижу Она бросилась к нему с кулаками. Так дерутся дети, бьют куда ни попадя, в ярости размахивая руками. Словно целью является не нанести урон противнику, а выпустить пар, разрядиться. Она больно ударила Макса в бровь, из глаз полились слезы. Затем заехала ему в нос. Вот как тут не отбиваться? Но он и ударил ее тоже в ответ. «Не сильно». Но она как-то неловко упала на бок, на диван, застонала. Зашипела что-то типа «Я убью тебя, мерзавец!». Не менее эмоциональное со страстью в голосе заливалась в порыве злости на Ольгу, соперницу, счастливую обладательницу Макса, благополучную какую-то несокрушимую Варя. В свое время, когда не хотела, к примеру, чтобы Макс уходил от нее вечером, когда просила его остаться с ней, когда хотела, как хотят этого все любовники, чтобы не разлучались ночью. Ведь ночь всегда для них волшебная. Ровно до того момента, пока вместо любимой женщины оказываешься в постели рядом с оборотнем Мегерой, до того, когда ее еще недавно мягкие и тёплые губы превратились в резиновые, холодные, невкусные, а костлявое бедро, раскинувшееся по всей кровати нелюбимой супруги, вонзившись в твою ляжку, Вызывала прилив тошноты. Почему ты не разведешься с ней? Почему не признаешься ей, что любишь меня? вопрошала, хлопая длинными ресницами Варя. Она тоже злилась в такие минуты и была прекрасна, так соблазнительно в своем стремлении обладать им официально, как если бы ей не терпелось поскорее приобрести понравившуюся вещь. И ответа так и не получила. Ни разу. И всё потому, что Макс все тянул с разговором с женой. В доме и так скандалы следовали один за другим, и спрятаться от этого шума, криков с выяснением отношений оскорблениями, было попросту уже некуда, а хотелось поесть и поскорее лечь отдохнуть. Так что же будет, если он затеет с Ольгой разговор о разводе? Ему страшно было даже представить такое. Может, она разыграет, что ей плохо и потребует вызвать скорую помощь, Может, напротив, будет его умолять не бросать ее. Получается, что он недостаточно хорошо знает её. Знал, раз не может предположить ее реакцию. Но так не хотелось этого разбирательства, этой разорвавшейся в их доме бомбы, которая многое сметёт на своем пути, или… или же он не торопился расставаться с Ольгой, боясь, что после развода уже Варвара станет настаивать на браке. Вот хорошо, конечно, с женщинами, но в то же время так сложно. И вот теперь жены нет. Варвара, вероятно, не совладав со своими чувствами, не зря же она в последнее время, перебрав вина, угрожала расправиться с Ольгой и кричала в запальчивости «Я убью эту тварь, которая не отпускает тебя! Пиявка!» Притащилась к ним домой, пока его не было, да и начала выяснять отношения. Да, кстати, она почему-то твердила, что… «Придёт время, и я оттаскаю ее за волосы». «И ведь оттаскала». Сейчас трудно понять, с чего именно, с какой фразы, оскорбления или угрозы началась потасовка, но то, что женщины подрались, жестко подрались, он не сомневался. Он сам лично поднял с пола клок выдранных рыжих волос Варвары, да и вообще вырванных волос было вокруг полно. Ольге перед смертью тоже досталась, он видел, ее её красноватые медного оттенка, гораздо короче Варвариных волосы тоже. Но самой мирской находкой оказался зуб. Тот самый зуб, вместо которого, он сам лично сегодня видел, разговаривая с находящейся в шоке Варварой, теперь зияла черная дыра. Жуткая дыра, так уродующая еще недавно такую красивую и цветущую женщину. Да, крепкое ей досталось от Ольги, кто бы мог подумать. И кто знает, может, женщины подрались бы, да потом и помирились бы, и даже выпили вместе, если бы Ольга не выбила зуб соперницы. Вот этого Варя не смогла ей простить, просто обезумела, бросилась на нее, повалила на пол, и вот как раз в это время что-то пошло не так, и Ольга ударилась головой о быстрый выступ стеклянного кофейного столика. А ведь он предупреждал Ольгу, когда она выбирала из всех стеклянных стильных столиков именно этот, прямоугольный с металлическим обрамлением и острыми углами столешницы, что он может быть опасен, не лучше ли купить овальные или круглые. Но она всегда поступала так, как хотела. Купила — и все. Умерла — и все. Что случилось после того, как Варвара поняла, что убила Ольгу? Если была пьяна, то, скорее всего, мгновенно протрезвела. Смотрела на мертвую соперницу и о чем интересно думала. Радовалась или испугалась настолько, что и дальше продолжала действовать, как во сне. Неадекватно. Куда дело труп? Вот главный вопрос. Следы волочения трупа говорили о том, что Варвара подтащила тело с разбитой кровоточащей головой к окну, распахнула его, Взгромоздила на подоконник. Там не так много крови, но кровь размазана так, что картина ясная, тело точно было там. А потом, получается, сбросила его вниз. И когда все это произошло? Может быть, днем, когда Макс был занят с риэлтором, или вечером, когда задержался на работе? У него сейчас проверка, а он — финансовый директор крупной строительной компании. В последнее время он даже рад был, что завален работой, и может подольше задержаться и отдохнуть от своих женщин. И вот он возвращается и что видит. Огромная, еще вчера чистая, ухоженная квартира разгромлена. Кто-то все отчаянно крушил, разбивал, ломал. Повсюду осколки стекла. Какие-то предметы, диванные подушки, рассыпанный по ковру зеленый виноград, красные яблоки, мокрые пятна от пролитой воды из вазы, что тоже разбито. А розы? Дивные красные розы с длинными стройными стеблями, словно еще недавно бывшие живыми существами, выброшены чьей-то беспощадной рукой на паркет и умирают. И бог бы с этим разгромом и беспорядком, разбитым столиком и вазами, статуэтками и зеркалом. Кровь. Повсюду кровь. А на паркете эти самые следы волочения. Интересно. И долго я еще буду разглядывать все это? — спрашивал себя Макс, пытаясь понять, что же мешает ему пойти в кладовку за ведром и шваброй. Истерично хихикнул, представив себе, что звонит дом домработница, которая приходит три раза в неделю убираться, понедельник, среда, пятница, и просит приехать немедленно, чтобы уничтожить следы преступления. Кстати, завтра как раз и её день, пятница, и она придет, а это означает, что до этого момента он сам, Макс, должен здесь все убрать. Но это в том случае, если ее дочка поправилась. Не будь Варвара так агрессивно настроена против него, ему достаточно было бы просто попросить ее прийти и помочь с уборкой, но она... Да что с ней на самом деле?» Столько глупостей наговорила. «Убила Ольгу и, совершенно не чувствуя за собой вины, все отрицает и угрожает в случае, если он заявит на нее «потащить за собой». Сказать, будто бы они убивали вместе. Сама фраза «убила Ольгу» почему-то не оказывала на него своего смертоносного влияния и почему-то воспринималась им как-то подозрительно легко. Уж не потому ли, что он где-то очень глубоко в душе радовался смерти жены, или же все гораздо проще? Он сам не чувствовал за собой вины, потому что не убивал, а потому смотрел вперед спокойно, не рисуя себе жутких картин тюремного заточения. Разве что промелькнул где-то внутри сознания услужливо показанный будущим кладбищенский пейзаж до отражения солнечного луча на полированной крышке гроба с его мертвой женой. И это все. Пока все. Так что же делать? С чего начать? Жаль, Ольги нет. Она бы здесь быстренько навела порядок. Ольга. Он предполагал, что стоит ему много раз произнести одно и то же слово, первый раз на этом он попался как-то в детстве, когда произнеся раз двадцать слова маргарин, забыл, что оно означает, как постепенно оно превратится лишь в окающий звук и все. И Ольга исчезнет даже из его сознания. Он вздрогнул так, что чуть не упал со стула, раздался невероятно громкий, просто будоражащий звонок телефона. как гром. Как сирена. И номер незнакомый. Вероятно, полиция. Он улыбнулся одними губами, но все еще не испугался. Пусть Варвара наговаривает на него, пусть следователь запишет все ее показания. Кто ей поверит? Девки из бара. Он Макс, уважаемый человек. Все его любят, у него нет врагов. Правда, все равно будет на его стороне. Вот кто это сейчас звонит? Полиция? Следователь? А может, прокурор? А может, Варвара тут ни при чем, просто нашли тело, которое она вывезла за город. Вот только как вывезла? У нее что, машина есть? Нет. Он взял телефон. Голос показался ему знакомым. Или же это был обман слуха? Мужчина, представившийся Григорием Семеновичем, так звали его соседа по даче, и он, услышав голос, сразу же представил его. С волнением сообщил, что из окна его дачи валит дым. Предположил, что туда забрались бомжи, курили, и что внутри что-то загорелось. Что он уже вызвал пожарных, но ему, Максу, как хозяину, надо бы бросить все свои дела и немедленно приехать, чтобы хотя бы что-нибудь спасти. Действительно, спасти. Да это не дача, а огромный загородный дом, набитый ценными вещами, произведениями искусства, антиквариатом, Пожар. Этого еще только не хватало. Я сейчас приеду. Сказал он, приходя в ужас от одной только мысли, что домой вернется еще не скоро, и что приводить в порядок квартиру ему придется уже глубокой ночью, чтобы успеть до прихода дом работницы. Все, я уже еду. Спасибо вам, Григорий Семенович.